261 июнь 26. -е. Все фазы своего развития, через которые проходила, проходит и будет проходить Земля на протяжении своего существования в том или ином виде можно встретить на различных звёздах. Принцип 1. Рождение, рассвет и смерть, как и для всех живых организмов. Обычно планеты населены Есть и всплодные, подобно смоковнице евангельской. Но вот такие миры распадаются быстро. Жизнь обычна везде. Формой её различны, но принцип жизни один для всего космоса: из невидимого в плотное, видимое и от плотного к тонкому, незримому, духовному. Всё проявленное и все населённые миры находятся на разных ступенях эволюции и в разной степени плотности или тончённости и разреженности материи. Плотные, тонкие, огненные ступени трансформации материи. Высшее свет. Дифференциация на ступенях плотности завершается объединением в тех сферах, где эволюция кульминирует, завершаясь миром огненным и выше. но конца нет. Тело света доступно всем миры, но по степени его утончённость. Доступность обусловливается созвучьем элементов, накопленных духом в зерне с элементами познаваемых миров. Цель эволюции дать духу качество вездесущности. Это качество основано на принципе соответствия элементов, отложенных в чаше, с элементами, составляющими изучаемый мир. Для познавания надо накопить. Даже наше солнце недоступно для духов обычных, сгорают моментально. Но в огненном, оформленном теле можно в нём солнце побывать. Обычные земные в беспредельном пространстве не нужно, неприменимо и место себе не находит. Необходимо приобрести космическое мышление. Знания, приобретаемые на земле, могут указать путь к этой форме мышления. Искусство, философия и религия в чистой первичной форме дают нужные элементы для мысли Что будет делать обыватель в пространстве, если сознание его наполнено тем, о чём обычно думают люди? Несовместий космического собывательским породит пространственную слепоту, то есть полную невосприимчивость. К жизни пространственной надо приготовить себя. Можно помыслить, что нужно для мысли вне тела. Если кого-то спросить, что станет он делать, если освободится от тела, то он обычно представит себя на земле и в условиях своей планеты. Редкие духи имеют стремление оторваться от земли. Не имея в себе элементов созвучных дальним мирам, в ауре земли пребывают. Поэтому укажу им утвердить и укрепить мышление дальних миров. Сперва можно просто думать о них. мысли начнут нарастать и обогащать сознание новыми озарениями человечество на этих мирах тоже мыслит и мысли свои посылает в пространство их можно улавливать и воспринимать мысль пространственная обогатит сознание и раскроет врата к постижению жизни на звёздах далёких по каналу мысли пойдёт контакт сокровищницы пространственного знания Экиан пространства доступен, для мысли недоступного нет, и нет для неё расстояний. Мысль, укоснувшись любого пункта мирового пространства, можно магнитно извлечь из него элементы, ему присущие, то есть получить какое-то впечатление на экране сознания. Оно может быть очень тонко и трудноуловимо, но опыт и практика силу дадут проникать в неуловимое, тонкое. Как рыбак забрасывает сеть в море, так же и ум познающий, как сеть забрасывает в океан пространства устремлённую мысль, и она возвращается к пославшему, магнитно обогащённой созвучными элементами, почерпнутыми из глубин космоса. Свойство магнитности мысли важно и значительно необычайно. И йоги-исследователи пользуются им для приобретения знаний космических. Знаете ли, осознали ли, что магнетизм мысли велик? Возьмите обычного пьяницу и рассмотрите психическое его окружение. Увидите то, что привлекли к нему его мысли. Или возьмите астронома, математика, композитора. Окружение каждого создано магнитностью мысли. Но магнетизм мысли идёт гораздо дальше и глубже. и привлекая, формуляя условие плотного окружения. Мысль это страшная сила, ибо мыслью создано всё. Действуйте мыслью и вы, но действуйте ею сознательно. Открыто и доступно всё, ибо высшая мысль несётся над миром из беспредельности космического океана.